Глава 64. В отеле на полу моего номера лежал маленький белый конверт снаружи никаких надписей. Дорогой Халет, спасибо, что составил компанию вчера вечером. Если сегодня ты свободен, я был бы счастлив встретиться с тобой вновь. Меня можно найти в том же кафе после шести вечера. Твой Хасам. Почерк замысловато вился одной непрерывной линией, не отклоняющейся от прямой даже в пробелах. Он не сбежал. Но вот чего я тогда не знал, а узнал лишь годы спустя, что когда накануне ночью Хасам вернулся домой, он позвонил в Бенгази и попросил своего старшего брата Валида навести справки. Позже, утром, он позвонил еще и в мою школу получить подтверждение, что у них действительно работает учитель с таким именем. Затем связался с кафедрой литературы в Университете Эдинбурга и умудрился добиться от них подтверждения, что профессор постколониальной литературы по имени Генри Олбрук действительно работал там в то время, когда я учился. Потом он еще раз позвонил в Бенгази. Брат расспросил, кого мог и выяснил, что наша семья одна из старейших в районе, что мы ведем тихую жизнь, не стремясь ни к деньгам, ни к власти, что отец гордится академическими достижениями сына и тем, что тот получил стипендию в достойном университете в Британии. Также задним числом, поскольку в эти подробности он посвятил меня только через много лет, чем ближе мы становились, тем больше, кажется, я проникал в его мысли, Я узнал, что Хасам сделал нечто, чего я никак не мог ожидать, и хотя прекрасно понимаю, почему он так поступил, все еще не могу окончательно простить ему этого. У него был университетский друг, который теперь работал врачом в Национальной службе здравоохранения, и тот выяснял, работала ли медсестра по имени Рэйчел Клемент в Вестминстерской больнице, В середине 1980-х. Задача не из простых, потому что больница закрылась за пару лет до нашей с Хасамом встречи. Архивы ее перенесли из Пимлико в новую больницу Челси и Вестминстера на Фулхэм-роуд. Так что представляю, сколько пришлось покопаться в бумагах приятелю-доктору. Я словно видел мысленно, как Хасам и его друг выслеживают сестру Клемент. Из всего, что я узнал о его расследованиях в отношении меня, эта деталь огорчила больше всего. И, судя по цвету его лица, когда он мне об этом рассказывал, он отлично понял мое недовольство. Таким образом, примерно к середине следующего после нашей встречи дня Хасам собрал все ответы и был вполне удовлетворен, насколько это вообще было возможно в его ситуации, тем, что я не враг. Ранним вечером я отправился в кафе. Когда я свернул на площадь, церковный колокол пробил шесть. Почти все столики на улице были заняты. Как раз наступил час аперитива по окончании рабочего дня и перед ужином. А сам сидел за столиком в тени недалеко от входа, читал газету. Даже издалека было заметно, что манеры его изменились. Увидев меня, он улыбнулся искренне и простодушно. Еще не отделавшись от нервозности вчерашнего вечера, я попытался вернуться к рассказу о подробностях своей биографии, призванных произвести впечатление и успокоить собеседника, но едва я завел речь про жизнь в Эдинбурге, как он будто потерял интерес к беседе, и с виноватым видом, словно отчасти считая себя ответственным за то, что побудил меня оправдываться, взглянул на другую сторону площади на постепенно исчезающие проблески вечернего солнца. Спросил меня про Лондон. «Тебе там хорошо? Город тебе нравится?» Вопрос выдал его привязанность к этому городу. Вообще-то, одно лишь упоминание Лондона было ему приятно. хасан начал рассказывать, как, несмотря на то, что рассказ, который я слышал по радио, он сочинил, когда ему было двадцать, и он еще учился в университете в Дублине, остальную часть книги он написал позже, когда уже переехал в Лондон. Таким образом, эти две вещи были для него связаны. «В Лондоне я пишу или не пишу. Во всех прочих местах я просто живу. Это правда, что вы с Мухаммадом Мустафой Рамаданом были друзьями? Я знал его немного по Бенгази. Он был другом моего старшего брата. А потом я встречался с ним, когда приезжал в Лондон на каникулы. Я часто проводил там лето. И тогда мы познакомились ближе». Он был добр ко мне и поддерживал меня, помолчав добавил. Друг, какое важное слово. Многие употребляют его по отношению к тем, кого едва знают. Между тем это ведь невероятное чудо.